Таким образом, не чужой страшный дядя, а ласковый друг поможет ему зайти на красные ступени, и без боязни предастся он мне навсегда, на всю смерть. Да будет исполнена воля публики. Он встал, стал и директор,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 «Руководитель казнью!» «Благодарю за честь!» Добавил он что-то спутав И с удивленным выражением на лица Опустился опять в кресло «Ну, это вы не очень!» Проговорил недовольный мсье Пьер «Существуют же некоторые официальные формы Которые надобно соблюдать Я вовсе не педант Но в такую важную минуту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 «Не могли лучше выбрать. Удивительно», — продолжает читать, бормоча себе под нос, — «совершеннолетние допускаются. Угу. Талоны циркового абонемента действительны. Угу. Так, так, так, так, руководитель казнью в красных лосинах, ну, это, положим, дудки, переборщили, как всегда».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 «Хорошо», — сказал мсье Пьер. «Приобщите это к делу, Роман Виссарионович». «Кажется, все». Теперь по закону предоставляется слово... «Ах, нет, это ты прав излишне!» — поспешно перебил Родрик Иванович. «Это ведь очень устарелый закон». «По закону», — твердо повторил мсье Пьер, обращаясь к Ценценату, «предоставляется слово...»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 Адвокат порывисто вздохнул, начал складывать густые исписанные листки. Минута прошла. «Заседание окончено», — сказал мсье Пьер. «Идемте, господа. А вы мне дайте, Роман Виссарионович, посмотреть протокол, прежде чем гектографировать». «Нет, погоди, а у меня сейчас глаза устали». «Признаться, — сказал директор, — я иногда не больно жалею, что вышло из употребления сисы». В дверях он нагнулся к уху мсье Пьера. «О чем Брадрик Иванович ревниво заинтересовался адвокат?» Директор ему шепнул. «Да, действительно, — согласился адвокат. Впрочем, закончик можно обойти, скажем, если растянуть на несколько разиков».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 — Вы верно слышали, — сказал Сенцинат. — Послезавтра — мое истребление. Больше не буду брать книг. — Больше не будете, — подтвердил библиотекарь.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 «А сегодня страшно разговорчиво!» — усмехнулся Ценцинат. «Нет, унесите все это!» Керкуса я одолеть не мог. «Да, кстати, тут мне ошибка, эти томики, по-арабски что ли. Я, увы, не успел изучить восточные языки». «Досадно», — сказал библиотекарь.